Глава седьмая Больше мы на тему разбойников, сироты, о случившемся вообще говорить не стали. Тем более, что уже подъехали к Белокаменной ограде. Откуда-то сверху вдруг раздался громкий свист, и я даже подпрыгнула в седле от неожиданности. Тут же громко затопотали где-то за воротами, и не успели мы с Иреливом и Словом перекинуться, как ворота открылись, и нам навстречу выскочило несколько мужчин. «Приветствую, господин Ирелив», — с улыбкой произнес старший из них и поклонился. О вашем приезде нас уже известили. Леди. Он поклонился еще раз, но уже в мою сторону. Добрый день, Тангон. Мой телохранитель, улыбаясь, приветливо кивнул. Леди Виктория, это Тангон, начальник охраны. А это баронесса Виктория Лисовская, гостья дома. Мы заехали во двор, и Ирелив, соскочив с коня, помог мне спуститься. Лошадок тут же куда-то увели, а мы направились к крыльцу. Пока мы медленно шли, Ирелива приветствовали снующие вокруг люди и нелюди. Мне было непонятно, может, и те, и другие. А я с интересом отсматривалась. Особняк трехэтажный, из такого же белого камня, как и ограда. Ставни и косяки дверей ярко-синие. Множество цветов в навесных горшках на балконах. Под окнами клумбы. Двор перед воротами мощеный, а далее какие-то хозяйственные строения. В целом впечатление от самого дома было как от греческих островков. Или от города Сидибусаид в Тунисе. Точно такое же сочетание цветов, белый и ярко-синий. Даже цветы в основном синие или сиренево-лиловые, чтобы не выпадать из общей гаммы. «Эрелиф!» — донёсся до нас громкий женский голос с крыльца, я быстро обернулась. По ступенькам спускалась красивая высокая блондинка в бледно-жёлтом платье, а Эрелиф, улыбаясь, шагнул ей навстречу. «Мама, здравствуй!» — он обнял женщину. Та поцеловала его в щёку и ласково погладила, а я захлопнула рот. «Мама!» — вот это потрясающая молодая красавица его мама! «Мать моя женщина!» Да ей же на вид лет тридцать самое большое. Мама, позволь представить тебе баронессу Викторию лесовскую Он развернул мать в мою сторону. Вика, а это моя мама, Аурелия Лесарель. Здравствуйте. Я улыбнулась. Что еще сказать, я не знала, поэтому улыбалась и моргала. Моргала и улыбалась. Рада вас видеть. Я так много уже о вас слышала. Аурелия шагнула ко мне и взяла за руку. Кирин много рассказывал о своей поездке и о вас. Только мы не ждали вас сегодня. Думали, дорога займёт несколько дней. Ну что же это я? Проходите скорее в дом. Вы устали? Может, хотите освежиться или выпить лимонада? Продолжая говорить и не позволяя мне вставить ни слова, она ласково, но твёрдо вела меня в сторону крыльца. А учитывая, что весовые категории у нас были явно разные, мама Эрелива хоть и стройная, но выше меня на целую голову, то мне оставалось только ногами перебирать, чтобы не упасть. А попыталась я что-нибудь сказать. «Ирелиф, ну что ж ты идём скорее?» Леди вспомнила о сыне. «Тебе тоже лимоната да? Твоего любимого вишнёвого?» Тут я нервно хихикнула. Оказывается, мой телохранитель не только консервированные вишенки любит. «Вика, можно я буду называть вас так?» Снова переключилась на меня Аурелия. «Такое необычное и красивое имя. Это что-то означает?» Я открыла рот, чтобы ответить, но тут же закрыла, так как вставить хотя бы слово оказалось невозможным. «А меня называйте Лия». Я скосила глаза на Ирелива, отчаянно призывая его на помощь, но он только улыбнулся уголками губ и сделал лёгкое движение руками, словно разводя их в стороны. «А я всё вижу, не жульничай!» Тут же поймала его Аурелия. «Просто я тут совсем заскучала. Альдит и Ирлеев уже четыре дня как на охоте. А я осталась одна. Но я им сейчас же отправлю вестника, что вы приехали, и они вернутся». «Мама!» — пожалел меня Лирел. «Ты совсем ошарашила Вику, дай ей хоть привыкнуть». «Да?» — леди, сияя улыбкой, глянула на меня. «Странно. Она не похожа на девушку, которую можно запугать гостеприимством». Кирин отзывался о ней с большим уважением. А Битриф и Эвелим говорили, что у леди сильный характер. э снова попыталась я вставить хоть слово. «Ирелив, я надеюсь, что твоя жена будет такая же самостоятельная красавица. Умоляю, не женись ты на мямле, которая тебе в рот смотрит». «Мам, Вика вы замужем?» «Ой, то есть я знаю, что нет. А вы точно хотите замуж за вашего жениха?» Кирин говорил, что вроде как официальной помолвки ещё не было. А издала я звук и снова закрыла рот, так как никто по-прежнему не собирался давать мне говорить. «Ой, а я вас познакомлю с Ирлеевым. Он такой же красивый мальчик, как и Ирлиф, и ещё не женат». «Мама!» Мы, наконец, дошли до гостиной и с облегчением сели на диваны. Мама Ирлифа меня совершенно ошеломила своим напором. «Вставить хоть слово за весь разговор мне так и не удалось». Тут же пришла служанка или горничная, не знаю, как у них называется эта должность, и принесла нам на подносе два запотевших бокала с вишнёвым лимонадом. А вместо трубочки — тонкие длинные шпажки, на которые, как шашлык на шампур, было нанизано несколько вишен. Я вцепилась в бокал и с облегчением спрятала лицо, стараясь пить маленькими глоточками. И релиф, посмеиваясь и чуть смущенно поглядывая на меня, тоже стал пить, а Аурелия села напротив в кресло и замолчала. Отвлеклась я от лимонада, только когда Эрилиф тихонько толкнул меня локтем. В ответ на мой вопросительный взгляд, он, едва приподняв свою шпажку с вишнями, сделал ею лёгкое движение в мою сторону. Покосившись на его маму, я едва заметно качнула головой. Неудобно ведь отбирать вишенки у её сына. Ещё решит, что я из голодного края. Наше переглядывание мама явно заметила, и лицо её приняло весьма задумчивое выражение. А взгляд, устремлённый на меня, стал более цепким. «О как!» Похоже, вся эта безостановочная болтовня была лишь маской или отвлекающим манёвром. Взгляд-то у дамы далеко не глупый. «Вика», — обратилась ко мне Аурелия, когда я допила лимонад, — «вам сейчас показать вашу комнату, или вы сначала хотите погулять и осмотреться?» «Ну, я вопросительно покосилась на Эри Лива. Всё же я тут в гостях. Мало ли какие у хозяев планы. Мам, комнату для Вики выдели, пожалуйста, ту, что рядом с моей, и пусть отнесут туда сумки, а мы пока погуляем. Вот ещё». Она чуть сдвинула брови. «Незачем мне замужней девице жить по соседству с тобой. Никуда это не годится. Одно дело, что ты днём охраняешь леди, а ночью нечего рядом крутиться. Мам!» И релиф поджал губы. Я отвечаю за неё головой. «Если комнату рядом с моей ты выделить не хочешь, значит, я пока буду спать в комнате по соседству с той, что выделишь Виктории. Даже и не подумаю. У нас приличный дом, и тебе в спальне Виктории и рядом делать нечего. У неё для этого будущий муж есть. Ведь так дорогая». Она мазнула по мне взглядом. «А ты ей не жених». И релиф помрачнел и, вскочив, прошёлся взад-вперёд по комнате. Аурелия с жадным любопытством наблюдала за ним. Я же прикинулась веником и молча сидела на диване. «Это его мир, его дом, его мама, так что пусть сами разбираются». «А я обещала родителям вики что не спущу с неё глаз ни днём, ни ночью». Приняв какое-то решение, выпалил он, решительно повернувшись к матери. «Ах так!» — протянула Аурелия. «Ну, раз обещал Викиным родителям, тогда ладно. Будешь ночевать эти дни на женской половине. Комнату выделим тебе ближе к коридору, а Виктории — соседнюю». Она встала. «А сейчас, Вика, хотите, я покажу вам наш дом? Вы ведь впервые в Онегвене?» «Где?» Впервые удалось мне вставить слово, и то только потому, что она ждала ответа. «Онегвен. Княжество наше». «А, да, впервые. Я выходила только на земле примыкающие к моему дому и к морю». «А у нас хорошо. Спокойно, климат мягкий природа красивая». «Вы хотите переодеться?» Лея кивнула на мои брюки. «Вам же, вероятно, жарко?» «Да, не мешало бы. Мы же не верхом будем гулять?» «Нет, конечно». Хозяйка улыбнулась и встала. «Пойдёмте, я провожу вас в вашу комнату». Комнату мне выделили светлую и довольно просторную. Мои сумки уже лежали на полу, а вещи были разложены на кровати. Когда их успели принести, я так и не поняла. Вроде только что об этом говорили, а вещи уже тут. У меня даже возникло ощущение, что Аурелия с самого начала знала, что меня поселят именно здесь. А всё остальное было для Эрелива. Только не поняла, зачем. Алексия, зная о том, что в Лилереи женщины носят длинные платья, положила мне три летних сарафана с длинной юбкой и пару лёгких шёлковых брюк. Решив, что платьев у меня с собой мало, а у аристократов принято переодеваться к ужину и лучше приберечь их для этого, я выбрала топик и брюки. Да и гулять удобнее именно в них. Как интересно. Аурелия оглядела меня, когда я вышла из комнаты. «А у вас женщины свободно носят брюки, да?» «Ну да», — я оглядела себя. «А у вас нет?» «Ну, почему?» «Ведьмы и маги носят брюки, но, как правило, в дорогу. Если вы не стесняетесь...» «А мне надо стесняться?» — удивилась я. «Ну...» Аурелия неопределённо повела рукой. «Брюки всё так... облегают. Мужчины явно не оставят вас без внимания», — добавила она и стрельнула глазами на сына. «Ну, а это даже хорошо. Вот-вот подъедут Альдит и Ирлеев». «Мам!» Ирлеева давно пора встряхнуть. Она издала смешок, не обращая внимания на сына. «Не сомневаюсь, что вы его сразите на повал». Ирлеев выдохнул сквозь зубы и, решительно подойдя ко мне, предложил свой локоть. Аурелия усмехнулась украдкой и повела нас на экскурсию. «Дом мне понравился не только снаружи, но и внутри». Комнаты светлые, просторные, обставлены с большим вкусом, и почему-то я была уверена, что занималась этим Аурелия. Чувствовался её стиль. Посмотрели мы и двор, и пристройки вокруг. Дошли до большой оранжереи, где хранились те саженцы, семена и рассада, которые Лея заказала для нас. Тут же, по ходу дела, она подробно объясняла название растений и то, как они будут выглядеть, когда вырастут. «Ирелив, дорогой, позови садовника. Пусть он вкратце расскажет, как ухаживать за кустами», — обратилась она к сыну. Тот потоптался на месте пару секунд, но потом всё же отпустил мою руку и пошёл к выходу из оранжереи. «Вика, вы не пугайтесь». Шёпотом обратилась ко мне Аурелия, как только её сын отошёл подальше. «Я не собираюсь вас сватать, только дразню немного сына. А то он мне уже несколько лет морочит голову рассказами о своей невесте, а всё никак не женится. Хочу его чуть-чуть подтолкнуть. Сколько может ждать девушка, так и выйдет за другого. Да и старшего встряхнуть не мешает». «Вы меня не выдавайте, а я уж сама буду всё говорить». «Ну, ладно». Я нерешительно улыбнулась. «Вика?» — она помялась. «А Эрелив точно за вами не ухаживает? И у вас правда есть жених? Вы мне нравитесь, и я была бы рада породниться с вами, будь вы свободны». «Э-э...» — ответить я снова не успела. К нам почти бегом вернулся Эрелив, с подозрением косясь на мою собеседницу. В общем, ощущения от знакомства с матерью Эрелива у меня были неоднозначные. То, что она меня ошеломила, это бесспорно. И то, что она себе на уме, тоже не вызывало сомнений. Но если сравнивать с моей мамой и с её маниакальным желанием выдать меня замуж, то Аурелия ещё вполне терпима. Осмотрев всё, что только было можно, Аурелия позвала меня обратно в дом, сообщив, что скоро обед, и мы можем немного отдохнуть и переодеться. Вот права я была, права. Эти выпендрёжные аристократы и к обеду переодеваются, и к ужину. М да. И что я буду делать? Платьев-то всего три. На три дня мне явно не хватит, если уже сегодня я два из них надену. Вика, о чём вы задумались? Мы неторопливо шли к дому. О вечной женской проблеме. Я вздохнула. Да? А какая у нас женщин вечная проблема? Тут же заинтересовалась Лие. Да как обычно. Что надеть? Я рассмеялась. А, точно. Она весело присоединилась ко мне. А вы мало вещей взяли, да? Я видела ваши сумки, совсем небольшой у вас багаж. но ну да, мы же налегке, да и ненадолго». «Ненадолго. Налегке». Задумчиво уронила в пространство хозяйка дома. «Ой, Вика, а я знаю, что делать. Вы ведь согласитесь, да? но ну, пообещайте, что не станете возражать». «По поводу чего?» — осторожно уточнила я. «Как-то опасаюсь я вот таких предложений, когда просят заранее согласиться и не возражать. Как правило, в них кроется подвох, и не всегда приятный». «Нет, вы сначала соглашайтесь, а потом я скажу». Она снова подхватила меня под руку. «Ну, пожалуйста, Вика, порадуйте скучающую женщину». Кхм. Я покосилась на Ири Лива и приподняла брови. «Он-то знает свою маму, вот пусть и говорит, можно соглашаться или нет». Получив от него кивок, я повернулась к Ли и тут же столкнулась с очень внимательным взглядом. «Хорошо, я согласна». «Отлично, замечательно, ой, как я рада!» Она едва в ладоши не захлопала. «Тогда, сразу же после обеда, «С вас снимут мерки, и к утру у вас будет ещё несколько нарядов». «А может, попыталась я отказаться?» «Вы обещали. Вика, ну можно я поучаствую? Мне всегда так хотелось дочку, а у меня два сына, которые никак не хотят жениться». «Ну, ладно». Я внимательно осмотрела её платье. Красивое и сшито хорошо, только вот один нюанс. «Лия, никаких корсетов». «Хорошо, как скажете». Она просияла. «А у меня для вас тоже подарок есть», — вспомнила я. «Сейчас я вам вручу его, хорошо?» «О, как замечательно! Подарки я люблю!» Она повернулась к сыну. «Вот видишь, как надо с девушками общаться. Учись, пока я жива. Нужно нами восхищаться, дарить нам подарки, выполнять наши капризы и очень, ты слышишь, очень любить!» Я от такой непосредственности даже рассмеялась. «Нет, мама и Релива мне определённо нравится. Невероятно шепутная особа. Думаю, и её мужу и сыновьям с ней скучать не приходится. Но дойти до крыльца мы не успели». Охрана, засуетившись, кинулась открывать ворота, и въехали несколько всадников. «А вот и альди с Ирлеевым», — проговорила Аурелия, и, отпустив мою руку, пошла навстречу мужу и сыну, а её место тут же занял релив «А ты не хочешь поздороваться?» — спросила я. «Успею». Он с улыбкой наблюдал за встречей. «Они же сейчас подойдут». «Леди Виктория поприветствовал меня, высокий блондин, чем-то похожий на Ирелива. Безмерно рад вас видеть в своём доме». Мы о вас уже так много слышали, что были заинтригованы до невозможности. Можете обращаться ко мне просто Альдит, без всяких титулов». «Добрый день». Я вложила в его ладонь руку, и он поцеловал её. «Ко мне тоже можно обращаться по имени. Виктория или Вика?» «Вика. А это мой старший сын Ирлейф», произнёс Альдит, и ко мне шагнул второй Лирел, которого я с интересом стала сравнивать с Иреливом. Мысленно, разумеется. Постарше Рила. «Если бы они были люди, я бы сказала лет к на семь». А как уж оно на самом деле, не знаю. Внешне похож на младшего брата. Сразу видно, что родная кровь, но подбородок более тяжёлый и волосы темнее на несколько тонов. «Добрый день, господин Ирлейф!» Я приветливо кивнула. «Для вас, Ирлейф!» Он тоже приложился к моей руке. «Ирлейф, ну, иди сюда, я обниму тебя!» Позвал альдит младшего сына, когда приличия были соблюдены и все представлены. Переждав, пока отец и старший брат натискают младшенького и явно любимого Аурелия позвала всех в дом готовиться к обеду. По дороге я пригласила её к себе и вручила один из пакетов с бутылками, тут же озвучив инструкцию. «О, какая редкость!» Лия прижала к себе бутылки с живой водой. «Спасибо, дорогая, сегодня же воспользуюсь. А вам я сейчас пришлю горничную, чтобы помогла с прической». Она вышла и тут же в дверь засунул голову и релиф. «Всё нормально?» «Да, Рил, стой!» — позвала я, так как он уже собирался уходить. «Давай быстро отправим бутылки с живой и мёртвой водой человеческой княгине. А то неудобно, она же ждёт. Только нужно запаковать, а мне не «Хорошо, сейчас организуем». Явился он одновременно с обещанной мне горничной. Так что мы попросили девушку подождать пять минут и организовали пересылку. А потом горничная заново уложила мне волосы в более замысловатую прическу, помогла прихорошиться и вручила меня и Эреливу. Обед прошёл весьма мило. Мы много смеялись, то меня просили что-то рассказать, то Альдит описывал свои приключения. И как-то я совершенно забыла, что нахожусь в гостях, что это другой мир, а хозяева дома не люди, что я вижу их впервые в жизни. В общем, я пребывала в восторге от этих нелюдей. Ирлиев ненавязчиво пытался за мной ухаживать, его родители одобрительно посматривали на него. Ирлиев тоже много улыбался, и даже наплевав на всякие заморочки с этикетом, таскал у меня из тарелки салатные листья и подкладывал из своей руколу. Точнее, не так. лакеи положили нам в тарелке овощной салат, который был обложен листьями салата латука. А я его терпеть не могу и всегда откладываю в сторону. А вот и релиф, наоборот, его уважает. И как-то у нас давно уже повелось, учитывая, что обедаем и ужинаем мы с ним обычно вдвоем, не успевая на общее застолье, я отдавала латук ему, а из его тарелки, в свою очередь, утаскивала рукколу. Вот и сейчас я так расслабилась и потеряла бдительность, что даже не обратила внимания, что где-то справа возникла вилка, которая цапнула и потащила из моей тарелки эти самые салатные листья. Я машинально пододвинула тарелку в нужную сторону, чтобы и релиф не просыпал их на стол. Точно так же спокойно кивнула, заметив появившиеся взамен лоток и листочки руколы и, нацепив их на вилку, отправила в рот. И всё это, продолжая слушать рассказ Альдида. И только внезапно повисшая пауза заставила меня осмыслить то, что сейчас произошло. И я почувствовала, как моё лицо заливает краска. Чёрт, это же княжеская родня, а мы тут в тарелочке играем. Листья таскаем друг у друга. Мам, Вика не любит этот салат. Спокойно, ни капельки не смущаясь, прокомментировал происходящее и релиф. Приходится её спасать. А мне руккола не нравится, ты же знаешь. Зато Вике, наоборот, она по вкусу. Я так и поняла, — ответила Лия и обменялась с мужем многозначительными взглядами. А что ещё не любит Вика? Ровно поинтересовался Альдит. И отпила из бокала. Репчатый лук, сырые грибы, кинзу. Больше пока не знаю. А, ещё хрен. Но это жуткая вещь, сразу вам скажу. Даже меня пробрало. Как интересно. А я тоже не люблю сырые грибы. Пришла мне на помощь Аурелия, увидев, что я сейчас под стол спрячусь. Так у меня горело лицо. Вика, что такое хрен и как его готовят? Хрен — это такой овощ, корнеплод. Из него делают что-то типа соуса или приправы, перетирают на тёрке и консервируют. Он сильно пахнет, даже слезу вышибает, ну и вкус соответствующий. Его добавляют к еде совсем понемножку, для остроты. «О, а вот мне это наверняка понравится», — рассмеялся Альдит. «Я люблю всё острое, перец и огненные приправы». Разговор незаметно перешёл в область еды, и мы обсуждали хрен, горчицу, васаби и перец чили, отыскивая аналоги в лилирее. В итоге с меня взяли обещание, что я пришлю им семена, а садовник вырастет всё это в оранжереи. А чтобы понять, что получится, я предложила на пробу по баночке уже готового продукта. «А хотите, приезжайте ко мне в гости», — предложила я. «Сами на месте и попробуйте все эти овощи и специи, и увидите всё остальное. У нас теперь есть амулет переноса, и релиф может вас забрать и доставить. Тем более у нас скоро намечается грандиозное событие — свадьба». «Как свадьба?» — ахнула Аурелия, уронив вилку, а Ирлеев и Альдит уставились на меня. «Ну да», — кивнула я. «Скоро будем отмечать, приезжайте». Посмотрите, как это происходит. Ну и дом мой увидите». «И релиф», — шокированно произнесла Лия. «Ты почему нам ничего не сказал? Нам ведь нужно подготовиться». «Да вы успеете», — вместо Рила ответила я. «Все будет только через пару недель. Нужно же сшить свадебные костюмы, ново...» Договорить я не успела. «Но как же так?» Мама Рила схватила бокал, сделала глоток черного вина. «Наш сын женится, а мы узнаем об этом только сейчас? То есть я безумно рада, Вика, вы мне нравитесь?» «Но надо же подготовиться а гости, о подарке!» «Нет!» — хором выпалили мы с Ореливом. «Не мы женимся!» — поспешила я вставить пояснение. «Рил, подтверди!» «Не мы!» — поддакнул он. «И не планируем. Между нами ничего нет, мы друзья!» Снова пояснила я, глядя на Аурелию. «Ну же, Рил, скажи!» Все перевели взгляд на Орелива и честно подождали подтверждения. «Не дождались!» У нас намечается двойная свадьба. Женятся мои начальник охраны и экономка, а также Макс, управляющий. Эдакий семейный праздник у домочадцев. Поспешила я пояснить ситуацию и тоже, схватив бокал, глотнула синего вина. Синее вино мне понравилось больше черного и желтого. Делали вины из местных ягод, названия которых я так и не запомнила, и вкус у них был разный. Сухое с кислинкой – черное, сладкое и густое – желтое, а мягкое и полусладкое – синее. Последнее мне понравилось больше всего. «Риил, я толкнула в бок своего телохранителя, так как над столом висела тишина, и все, включая лакеев, сверлили нас недоверчивыми взглядами, а у меня даже уши уже горели». «Да, женится маг, хранитель источника. Он человек, а его невеста, управляющая Вики, демоница», все же заговорил и Ирилиф. «А начальник охраны, демон и брат управляющий, женится на экономке. Она тоже человек. Вот такие две пары». «Понятно», — расстроенно произнесла Аурелия. «Спасибо за приглашение, Вика». «Думаю, мы приедем, если нас доставят. Вы только напишите нам хотя бы за пару дней». «Хорошо». С облегчением выдохнула я, будучи уже совсем не рада своему предложению. И снова глотнула этого невероятного синего напитка.